Глава 14. То, что солдаты Лаверно называли раскопками, на деле не слишком отличалось от изнурительной работы в соляных шахтах. Каждое утро едва первые лучи Солнца показывались из-за горизонта, пленников сгоняли в траншеи, по которым они неровным строем спускались в туннели, вырытые их предшественниками. Дышать там было почти нечем. От удушливого пряного запаха прелой земли и человеческого пота многим становилось плохо. Некоторые, особенно невезучие, умудрялись распрощаться со скудным завтраком прямо тут же и весь день работали на пустой желудок. Час за часом пленники копали, не зная ни цели своей работы, ни что будет с ними, когда они найдут таинственное что-то. Каждое утро Ромейн казалось, что она попала в Фату, мир уродливых демонов. От работы ныло все тело, к концу дня голова гудела от голода. Ее несколько раз стошнило в тоннеле, но никто и слова ей не говорил. Каждый из окружающих ее людей только и думал о том, чтобы удержать свой собственный завтрак внутри. Пэй как могла пыталась ей помочь, но даже ее сил хватало только на то, чтобы от рассвета до заката махать киркой. Ливер, Рин и Барниш таскали в тоннель деревянные подпорки — которые были нужны для того, чтобы пласты земли не упали им всем на головы и не похоронили их. К вечеру пленники так уставали, что переставали чувствовать тошнотворный запах пота и голод. Выбираясь из тоннеля ночью, они получали по миске похлебки, ели и сразу же отправлялись спать. Ромеин не могла найти в себе сил, чтобы обсуждать побег. Едва голова касалась пола, сознание покидало ее, и глаза она открывала только утром, когда стражники принимались звонить в колокола и будить пленников. Так много работать Ромейне не приходилось никогда в жизни. Если тренировки железных ласточек когда-то казались ей изнуряющими, то теперь она начала понимать, насколько легкими и щадящими они были. В тоннелях ее не щадил никто. Кнут то и дело опускался на спину, если она мешкала. Солдаты пихали ее и заставляли поторапливаться, и никто во всем мире не мог сделать так, чтобы это прекратилось. Перед сном особенно сильно хотелось плакать. От бессилия, от усталости, от жалости к себе, но Ромейна не могла. Фэй так слишком беспокоилась о ней, а мужчинам, которые неожиданно стали их надежными соратниками, видеть это было ни к чему. Ливор как-то раз даже пытался поделиться с Ромейн похлебкой, видя, что она вот-вот лишится чувств. Но она отказалась, хотя больше всего на свете хотела съесть эту водянистую, безвкусную гадость. Ей начало казаться, что воспоминания о синей крепости — это всего лишь сны. Неужели у нее когда-то была чистая одежда и вкусная еда, любящие родители и даже слуги? Сейчас, копаясь в земле от рассвета до темноты, Она с трудом могла вспомнить тепло очага и запах свежего постельного белья. «Он снова глазеет на тебя!» Ромейн хмыкнула, но головы не подняла. Странного наблюдателя они заметили еще несколько дней назад. Тот появился в лагере внезапно и стал завидной регулярностью рассматривать собравшихся за их столом. Молодой мужчина не приближался, не пытался заговорить, просто сидел на камне и крутил что-то в руке, но его взгляд всегда был устремлен на Ромейн. Она чувствовала его кожей. «А он ушастый», — доживав, заметил Латиш, обдав барниша брызгами слюны и похлёбки. «Игородышка!» «Что ты за свинья не вас, «Не такой уж и ушастый», — тихо заметила Фэй. «До да тебя ему далеко, что есть, то есть», — согласился Латиш, воровато поглядывая на мужчину через плечо. «То таков. Если бы мы знали...» Фэй придвинула к себе миску, и склонилась над ней, делая вид, что ест. Но его внимание не играет нам на руку. Как мы сбежим, если он постоянно глазеет? «Уходить нужно ночью», — сознанием дела сказал Барниш, вытирая лицо краем рубахи Латиша. «Патрулей меньше, да и заспанные они. Пойди пару раз проходит по лагерю и спать ложатся». «Будь это так, мы бы давно сбежали», — холодно сказал Рин и нахмурился. «Ночью лагерь патрулируют три группы солдат». Они проходят мимо нашего барака двенадцать раз. Откуда ты знаешь? Удивленно спросила Ромейн. Опусти голову ниже. Фэй надавила ладонью на ее затылок. У меня хороший слух, неопределенно пожав плечами, ответил Рин. Если выбираться отсюда, то нужно брать севернее, прошептал Ливер. Позавчера там обвалилась часть забора, через дыру может пролезть человек. Хорошо, Фэй оглядела сидящих за столом людей. «И когда нам это сделать?» «Чем скорее, тем лучше, пока дыру не залатали». Латиш принялся ковырять в носу. «Мои старые кости жуть как ломят. Еще пара недель, и вам придется нести меня». «Никто тебя не понесет», — фыркнул барниш. «Ты вообще случайно оказался за нашим столом». «Трое вели меня», — изрек Латиш, щелчком отбрасывая то, что успел наковырять в носу. «И вот я с вами». «Я уже говорил, что дослужился до матерова в гильдии воров». «Три дня назад ты говорил, что работал на гильдию торговцев», — напомнила Фэй. «Одно другому не мешает», — отмахнулся Латиш. «Так что, когда планируем сбежать?» «Мне ужасно надоело махать киркой». «Завтра это слишком поспешно», — спросил Ромейн. «В самый раз», — буркнул Барниш. «Мне тоже не нравится пахать во благо нового императора». И как мы незаметно проберемся к дыре в заборе? спросила Фэй. У нас будет не так много времени, сказал Рин. Темнота, наш лучший друг. Ливер пожал плечами. В жизни у меня были проблемы и посерьезнее, справимся. Мне бы ваша уверенность, пробормотала Фэй. Ромейн внимательно посмотрела на подругу и увидела сомнения, отразившиеся на ее лице. Все, что у них есть, это слова Рина о том, как часто патрули проходят мимо их барака, и то, если поверить ему на слово. Он, в конце концов, мог ошибаться. А дыра в заборе? Если ее уже залатали, придется перебираться через высокую деревянную стену, и сделать это тихо вряд ли получится. Сидящий на камне незнакомец вдруг улыбнулся. Вместо того, чтобы отвести взгляд, Ромея нахмурилась и выпятила нижнюю губу, пытаясь придать лицу злобное выражение. Кем бы он ни был, лучше бы ему держаться от нее подальше. «Скалец, ты погляди», — пробормотал Латиш. «Думается мне, а ты ему приглянулась». Ромейн сжала ложку и плотоядно усмехнулась. «Тогда пусть попробует приблизиться ко мне, и я...» Забьешь его ложкой», — Барниша рассмеялся. «Нет-нет, она его...» Но слова Латиша утонули в громком хохоте Барниша. Ромейн его веселья не разделяла. Кто знает, что может быть на уме у человека, который братается с солдатами лаверно? Неужели он и впрямь пялится на нее и обдумывает те мерзкие вещи, на которые намекали Ливар и Барниш в ночах знакомства? Живое она ему не дастся. Лучше уж умереть, чем отдаться одному из приспешников узурпатора. «Выпусти ложку», — тихо сказала Фейн, наклонившись к уху Ромейн. «Ты так сжимаешь ее, что пальцы побелели». Опомнившись, Ромейн отложила ложку и отодвинула от себя миску. Все последние дни они работали голодными, и она не могла позволить себе отказываться от еды, даже скверной. Но сегодня аппетит пропал. А все из-за остроухого проходимца, который никак не мог оторвать глаз от их стола. «Если он...» — начала была Ромейн, но Фэй перебила ее. «Я убью его. Задушу голыми руками, я это умею». «Тебе уже приходилось?» Искренне удивилась Ромейн. «Жизнь в синей крепости только казалась безмятежной. Мне и моим сестрам часто приходилось ловить воров и разбойников». «Как ты думаешь?» — Ромейн проглотила ком, подступивший к горлу. «Кто-нибудь из них выжил?» «Из ласточек?» Фэй задумалась. «Они хорошо обучены, но если твой отец приказал стоять до последнего, они выполнили приказ». «И погибли?» «Скорее всего». По серому лицу Фэй пробежал болезненный спазм. Она попыталась скрыть его за кривой улыбкой, но Ромейн поняла все без слов. Железные ласточки стали родными и для неё, но для Фэй они были семьей. Если все женщины погибли во время штурма Синей крепости, ее подруга, можно сказать, осталась сиротой. Как и сама Ромейн. «Мне жаль», — прошептала она, и, найдя пальцы подруги под столом, сжала их. «Мне тоже». Фэй легко толкнула ее плечом. «Но мы отомстим». Ночами только мысли о месте согревали ромеин. Во снах она видела, как рушится дом над водой, как потоки крови истекают в Багровую реку, как предатель Наверн падает с башни, объятый пламенем. Бабушка верила, что во снах можно увидеть будущее, и Ромеи отчаянно цеплялась за ее слова, надеясь, что однажды увидит падение дома багряных вод. «Какой я неловкий!» Ромейн вздрогнула от неожиданности. Остроухий незнакомец рассыпал у их стола горсть монет и, всплеснув руками, принялся их собирать. «Если собрались сбежать», — вдруг прошептал он, «Лучше не надейтесь на дыру в заборе. Ее золотали еще утром». «Ты кто такой?» — прошепела Фэй. «Просто друг». Мужчина ослепительно улыбнулся и выпрямился. «Прошу прощения за беспокойство». Проводив его взглядом, Ромейн повернулась к притихшим мужчинам. Барниш нахмурился так, что темные брови сошлись над переносицей. Рин продолжал безразлично доедать похлебку, а Латиш и Ливер смотрели вслед удаляющемуся незнакомцу. «Что будем делать?» — спросила Фэй. «Думать», — буркнул Барниш. «Теперь у нас полно времени», — язвительно бросил Латиш и снова засунул в ноздрю мизинец. Маленькая пташка решила сбежать из клетки. «Это так мило!» «Было бы мило, не будь она и ее дружки настолько тупыми!» Рай закинул ноги на низкий деревянный стол и залпом допил остатки скверного вина. Девчонку из наполненных чаш он нашел, вот только камня при ней не оказалось. Солдаты обыскивают пленников утром и вечером, Ее лежанку он обшарил лично, как только прибыл, и ничего не нашел. Но камень должен быть у нее. Ему не хотелось признавать это, но девчонка его последняя надежда. Вряд ли новый император будет рад услышать, что камень выскользнул из его рук. Кто знает, как Лаверн II расправляется с теми, кто не оправдывает его ожиданий. Райордану нравилось жить и он был готов на все, лишь бы продолжать дышать. В конце концов, у него есть семья. Пусть он избежал из дома много лет назад, был один человек, за жизнь которого он переживал не меньше, чем за свою. Ель. Рыжее солнышко дома ледяных мечей. Обожаемый всеми бастард. Глухонемой от рождения, он умудрился покорить каждого жителя хладной крепости но не суровую Мартильду. Это благодаря елю Райордан научился читать по губам и сумел узнать, что замышляет девчонка из наполненных чаш ее дружки. Ель. В детстве рай задирал его, порой был совершенно невыносим, но брат терпел все его выходки. Младший, рыжий, еще и бастард, Райордан вдоволь поиздевался над ним, а потом понял, что ель опасности не представляет. Мать не полюбила его, отец был слишком занят, чтобы обращать внимание хоть на кого-то, мальчишке самому нужна была защита. К тринадцати годам рай достаточно повзрослел, чтобы осознать. Ель не виноват в том, что отец притащил его в холодную крепость. Чуть позже стало понятно, что на родительскую любовь бастард не претендовал. Мартильду он боялся, а в лорде Абате был разочарован так же, как и старший брат. Райордану казалось порой, что отец привез его только за тем, чтобы вывести из себя жену, и, удовлетворившись произведенным эффектом, он предпочел забыть о существовании Еля. Позже Райордан понял. Отец все же был привязан к бастарду, но он показывал это с присущим ему холодом и напускным безразличием. Елю приходилось стараться, чтобы заслужить любовь отца, Он из кожи лез, чтобы впечатлить его, а рай смотрел на это и ненавидел брата, потому что видел в нем себя. С возрастом это прошло. Оказалось, что младший брат не так уж и плох. С ним было весело, он научил Райердана языку жестов, а истории, которые ель выдумывал и записывал, были лучше всяких сказок. Они проводили дни у очага, Мечтали выбраться из хладной крепости и читали сказки северных домов. Жаль, что выбраться получилось только у одного из них. Райордан выплеснул в кружку остатки вина и сплюнул на землю. Пока ель старался держаться в тени и не показываться на глаза Мартильде и лорду-отцу, Райордан сбегал из хладной крепости, уходил в город и развлекался там. Он рано узнал, что такое женская ласка, рано проиграл первое золото за карточным столом и рано попал в неприятности. Оказалось, что Рай довольно ловкий. Он узнал об этом, когда впервые залез в карман зазевавшегося пинчушки в таверне. Деньги были ему не нужны, Рай просто решил проверить, хватит ли у него смелости. Смелости хватило. С тех пор он занимался воровством, хулиганил, а вскоре связался с людьми, которые предложили ему первые деньги за ограбление. И Райордан согласился. Ель прикрывал старшего брата как умел, помогал возвращаться в крепость, когда ворота были заперты, отогревал его замерзшие руки, сам носил воду в его комнату, чтобы не будить слуг, и, конечно же, бесчисленное количество раз врал отцу. Но слухи все же дошли до лорда Аббата, и он пришел в ярость. Никогда еще своды хладной крепости не слышали такой отчаянной брани, таких грязных ругательств, как в тот день. Райордан получил пощечину, оказался заперт в собственной комнате, и единственным, кто навещал его, был брат-бастард. Ель не мог ничего сказать, он не слышал того, что говорил ему Райордан, но продолжал приходить снова и снова. Он проталкивал исписанные листы бумаги в щель под дверью, развлекая старшего брата историями и сплетнями. Не будь его рядом, рай сошел бы с ума от одиночества. В день, когда наказание закончилось, Райордан сбежал из крепости в город, наплевав на запрет. Там он знатно напился, его обокрали, избили, всю ночь он провел в забытии а утром, когда дозорные притащили его домой, он узнал, что его обвиняют в изнасиловании знатной девицы, имевшей неосторожность остановиться в трактире, на первом этаже которого Рай ночи распевал песни и громко пререкался с местными. Скорее всего, девица отдалась кому-то и отчаянно мечтала сохранить это в тайне, а Райордан просто подвернулся ей под руку. Ее матушка заявилась в хладную крепость и потребовала, чтобы старший сын лорда Аббата, обесчестивший ее дочь, женился на ней. Но у отца на Райордана были другие планы. Лорд абот велел Райордану убираться. Он лишил его наследства, имени, запретил приближаться к землям дома, а в финале яростной речи бросил ледяное «Я жалею, что ты появился на свет». На что Райердан ответил: "Я тоже", и отправился собирать вещи. В ту ночь Ель не отходил от старшего брата. Он умолял, плакал, цеплялся за его одежду и клялся сделать что угодно, лишь бы Райердан забрал его с собой. Но что Рай мог дать брату? Он не знал, выживет ли сам. Мартильда и аббат могли быть ужасными родителями, но под их защитой Ель находился в безопасности, был сыт, в его комнате всегда было тепло. Там, куда отправлялся рай Ордан, не было даже этого. Он не мог брать на себя такую ответственность. Перед рассветом, убедившись, что Рай не возьмет его с собой, Ель показал ему жест, который на всех языках мира мог означать только одно — «Пошел ты нахер» и ушел. С тех пор Райордан не видел ни брата, ни родителей, ни хладную крепость. Почему он вообще думает об этом сейчас? Нервным движением Райордан сорвал с себя плащ и бросил его на походную кровать. Хватит. Нужно остановиться. Эти мысли всегда приводят его к бутылке, а сейчас ему очень нужен ясный разум. Девчонка. Бритая почти наголо девчонка из наполненных чаш, вот его цель. Никаких больше братьев, никаких холодных, словно куски льда, родителей. Он должен узнать, куда девчонка делала Марион и достать его. А для этого придется втереться к ней в доверие и, возможно, даже помочь сбежать.